«Сонь, я у тебя бутер растащу из холодильника?» – спрашивает моя лучшая подруга Юлька. «Мы с ней вместе с первого класса, и она для меня лучший психолог и заодно психотерапевт, хотя соответствующего образования у нее нет». «Да чего ты спрашиваешь? Бери, конечно». Я отвечаю рассеянно все это время, безуспешно пытаясь дозвониться до мужа. Абонент не абонент, вот что слышу раз за разом, и меня обуревают разные чувства. От жуткой тревоги до безумной злости. А в купе все это, ну просто хоть сейчас стреляйся. Так и не взял трубку? Юлька жует бутерброд, я приземляюсь напротив подруги. Если бы ее сейчас не было рядом, наверное, я просто бы сошла с ума. Не, ума не приложу, куда свалил? И раньше такого ведь не было. Качаю головой. Кому как не Юльке известно, что у нас было здание до этого момента? «Определенно никаких подобных побегов». «Понятно. Мужики иногда выдают, ты ж понимаешь?» «У этого есть какая-то причина». «Да кто ж спорит?» — передергивает плечами подруга. «Поэтому готовься. Будет серьезный разговор». «Это я понимаю и так. Хотя бы просто вставлю мозг благоверному, чтобы больше он подобного не вытворял». «Ладно, давай хоть кинцо какое-нибудь посмотрим». Говорю Юльке, и та согласно кивает. Я успеваю задремать, вернувшись калачиком на полу возле дивана. Подруга тоже сопит рядом. Мы так и не досмотрели какое-то жутко интересное кино, но сейчас у меня мысли совсем не об этом. Даже во сне слышу все то же самое. Со, со. Только теперь рядом с этим самым мальчишкой стоит мой муж. Юлька. Вскакиваю, сонно оглядываюсь, не сразу понимая, где именно нахожусь. «Что?» — хрипло выдает она, тоже подрываясь следом за мной. «А, это Даня. В замке поворачивается ключ, я машинально смотрю на часы на стене, половина двенадцатого. Черт, он никогда не приезжал так поздно, не предупредив заранее, что задержится. Вскочив, несусь в прихожую. Верняковский уже вошел и теперь стаскивает обувь. На меня не смотрит, хотя я отчаянно пытаюсь поймать его взгляд. Мое сердце колотится с такой силой, что вот-вот проломит грудную клетку. Да, Зову тихо, едва ли не отшатываюсь, стоит только мужу повернуться и посмотреть на меня. Он бледный, грудь тяжело поднимается и опускается. Мне становится окончательно не по себе. Что же случилось? У него обнаружили неоперабельный рак четвертой стадии? Даня понял, что наши отношения себя изжили и хочет уйти? Что, черт бы все побрал, происходит. Почему я, прожив с ним столько лет, не имею права на то, чтобы услышать правду, какой бы она ни была? Юля в гостях. Глухо произносит муж, и моя подруга тут же откликается. Да, но я уже ухожу. Она смотрит на меня вопросительно, я быстро киваю в ответ, давая понять, что и сейчас действительно лучше уехать. Юлька быстро одевается, обменивается со мной ничего не значащими дежурными фразами и выходит из квартиры. Мы остаемся наедине с Даней. Страх лишь множится, сердце ускоряет свой бег, хотя, казалось бы, куда больше. Пока Верниковский моет руки, я иду на кухню, быстро выдружаю на плиту кастрюлю с водой, включаю конфорку. Мне кажется, если я стану воспроизводить отточенные движения, ничего не случится. Так просто сделать вид, что прячешься. И так больно потом оказывается падение из своего убежища. Я сейчас ужин сделаю. Бормочу, когда муж заходит на кухню. Садится за стол, складывает руки на нем и опускает голову. Я не голоден. Откликается тихо, я застываю, занеся руку над несколькими пачками макарон. Понятно. Сажусь напротив и пристально смотрю на мужа. Хочу знать, что случилось. Хочу понимать, как мне существовать рядом с этим человеком, который сейчас кажется настолько незнакомым. И замираю, стоит только Дане вскинуть на меня взгляд. В нем столько боли, столько странной, ни на что не похожей тьмы. Никогда не видела ничего подобного. Как будто демоны напали на Верняковского и утащили его в свой ад. «Говори», — хрипло умоляю, — «говори уже, что произошло». Совсем не того, что отвечает Да, не я жду. Совсем не это готова услышать. Чуть откинувшись назад и сложив руки на груди, муж смотрит на меня и говорит. «Сов, я прошу сейчас не для себя. Прошу за маленького мальчика». Он делает паузу, поджимает губы, будто передумал в последний момент. «Маленького мальчика? Того самого, который мне снится? Но кто это?» Как я вообще с ним связана?» А потом Дани шепчет три слова, после которых вся моя жизнь, до этого момента, казавшаяся выстроенной и устоявшейся, падает в бездну. «Спаси моего сына». «Что?» От ужаса таращу глаза на Верняковского. «Это что, шутка такая?» «Какой к черту сын? У нас нет детей, если он не помнит». Нервно хихикаю, но Даня серьезен, смотрит на меня так, что мне кажется, будто кожу заживо содрали. Осознание, что наша семья именно в этот момент летит в Тартарары, убивает, но я уже знаю, все никогда не будет прежним. Спасти кого? Глухо отзываясь в ответ. Мой голос кажется мне чужим. Это не я сейчас говорю с Даниилом. Это какая-то другая женщина, способная взять себя в руки и произнести эти слова. Спаси моего сына. Он пропал. Трясу головой и закрываю глаза. Надежда на то, что в первый раз мне просто послышалось, тает, словно лед в бокале виски. Вот только эффекта анестезии от алкоголя нет. Спасти твоего сына? Да. Господи. Господи, за что мне все это? Вода в кастрюле на плите начинает кипеть. От бурлящей поверхности идет пар. И, кажется, именно такой пар и затуманивает мой мозг, иначе как объяснить себе тот факт, что он превратился в желе, я не знаю. Верняковский, давай сделаем так. Говорю чуть истерично. Даниил смотрит на меня так странно, что у меня по спине мурашки толпами бегут. Никогда не видела такого его взгляда. Как? Я просто создам видимость, что не заметила твоего отбытия а ты сделаешь вид, что не говорил мне подобных слов. Идет? Мой голос дрожит, срывается с губ хриплыми короткими звуками, в которых мало что можно понять. Соф, помоги найти сына. Да какого к черту сына? Не выдержав, я вскакиваю на ноги и, схватив солонку, кидаюсь ею в мужа. Какого черт бы все побрал сына? Откуда? Что за хрень он вообще несет? Моего сонь. У меня все это время семья вторая была. Но мгновение я застываю. Это не может быть правдой. Вот то, что сейчас так спокойно произнес муж, просто не может быть правдой. Но он начинает говорить, быстро, сбивчиво, как будто боится, что я в любой момент его остановлю и выпру нахрен. Именно это ведь желание сейчас у меня и превалирует. Но сейчас все неважно. Ты же как ведьма иногда, скажешь, и все сбудется. А сейчас Марк пропал. Убежал куда-то, и все. А он ведь маленький такой, беспомощный. Помоги, Сонь, любые деньги заплачу. Все, это край. То, что невозможно воспринимать как нормальность. Даниил перешел черту. Любые деньги он заплатит. Любые, сука, деньги. А ничего, что мы семья. И бюджет у нас общий. Господи, какие идиотские мысли, когда твой мужик только что признался, что у него есть вторая семья. «Уходи!» Шепчу из последних сил, желая сейчас лишь того, чтобы Верниковский поднялся и вышел куда подальше. «Уходи!» «Сонь!» Столько всего в этих четырех буквах, что я сама в шоке. «Уходи!» Я начинаю выпихивать Даню туда, где прихожая. Прочь из квартиры, подальше с глаз, таких сухих, без слез, что их печет изнутри. «Уходи! Уходи! Убирайся! Убирайся!» Я ору, я ору, как какая-то долбаная истеричка. Нет времени остановиться, нет желания думать. Так нельзя поступать с теми, кого любишь. Даже если Даня меня просто разыгрывает. Если же нет, это все. Крах, конец всему, смерть. Именно это я и ощущаю, желание сдохнуть. Лечь прямо в прихожей на коврике, возле двери, которую только что закрыла за мужем, босым, не успевшим даже надеть обувь. Рдание такое неожиданное, вырывается из груди жутким протяжным всхлипом, что я боюсь сама себя. «Сонь! Сонь, открой!» Даня стучит в дверь, колотит так, что наверняка все соседи уже в курсе нашего скандала. «Плевать! Плевать на все! Мне просто нужно время на то, чтобы сделать вдох, потому что я уже осознала, Даня не врал. Он действительно все это время жил на две семьи, и это чудовищное предательство». Его я вряд ли смогу пережить, да и хочу ли, пока у меня нет ответа на этот вопрос. Он уходит через время, не знаю, сколько прошло, полчаса, час. Все это время колотит в дверь и умоляет впустить. Потом начинает угрожать, потом снова срывается на мольбы. А потом все стихает. Именно этого же я и хотела, не так ли? Стояла, прислонившись к стене, надрывно дышала и желала только тишины. А сейчас это молчание испепеляло. Поэтому я не нашла ничего лучше, как снова набрать номер подруги и прохрипеть в трубку: "Юль, приезжай, это срочно".